Глава девятнадцатая. Первым занятием значилась лекция по уставу. Вся толпа первокурсников чувствовала себя расслабленно. Парни перекидывались скомканной и утяжеленной при помощи магии бумажкой, а девчонки дружно просматривали конспекты. Все, кроме меня. Я так и не поняла, что произошло между мной и сокурсницами. Теперь сидела, пыталась не драматизировать и покорно ждала преподавателя. Однако вместо магистра Остриса в аудиторию вошел лорд Эрвин. Первым, что сделал директор, бросил острый пристальный взгляд на меня. Секунда. Моя расслабленность благополучно сдохла, сокурсники тоже опомнились. Летающая бумажка исчезла с такой скоростью, словно ее кто-то выхватил и съел на лету. Эрвин дождался общего внимания, вежливо кивнул и направился к кафедре а мы подскочили встали, дабы приветствовать командира. «Вольно», — сказал он. Когда толпа резвых кадетов уселась на места и превратилась во внемлющих, предельно собранных птенцов, директор заявил. Сначала объявление. Пауза, и Эрвин плавно повернулся к девичьим столам. «Дорогие леди», — сказал Эрфорс почти торжественно. «Невероятно, но вы показываете неплохие результаты». «Мы были убеждены, что через пару недель вашего обучения заговорим об отчислении. О том, что эксперимент не удался, а вместо этого я вынужден вас хвалить». «Вынужден». Я зацепилась за это слово и едва не фыркнула, а Дарина с Пенелопой скривились. «Вы оказались крепкими бойцами», — продолжил Эрф. «Поразили воображение не только преподавателей». Но и приятно удивили свою покровительницу, ее величество Мелису. По настоянию королевы вы все получаете... Я бы не сказал, что это награда, но Мелисса считает это важным. Большой бал по случаю открытия сезона. Вы, леди, приглашены. Директор замолчал, и на пару секунд в аудитории стало невероятно тихо. А потом раздался громкий виск. Пенелопа, Дарина, Валета, Флавия и Миоль. Все девчонки пришли в полный восторг. А я с ужасом поняла, что нас, как выражается Дин, сделали. Эрвин вычислил слабую точку и бессовестно на нее нажал. Вся мужская половина уставилась с недоумением, а Айрфорс стоял и прятал улыбку. И пусть я не визжала, а лидер у нас Дарина, но именно мне достался его вполне говорящий взгляд. — Ну что? — молчаливо вопрошал директор. — Довоевались? Кончилась ваша служба. Как услышали про бал, так сразу растеряли весь боевой пыл. Впрочем, дальше хуже. — А в чем мы пойдем-то? — прошептала Флавия. — Нам же нечего надеть. Еще миг и островок, где мы сидели, превратился в самый настоящий курятник. Какой устав, какая военная школа. Девчонки забыли обо всем, кроме оборок, платьев и бантов. Причем я их понимала. Не будь вчерашнего поцелуя, который держал в напряжении и нервирующей стычки с зеленой, я бы, пожалуй, тоже ухнула в этот притягательный омут. Но, увы, сейчас мне хотелось лишь одного – поднять руку и сообщить, что я не пойду. Только отказаться было невозможно. Девчонки не поймут, это во-первых. Во-вторых, королева не оценит. Ведь инициатива принадлежит именно ей. Кстати, а приглашение как-то связано с изъятием у нас шкатулок? Или это отдельное событие? Так. Перебил мысль резко посерьезневший Эрвин. А теперь к делу. Новый острый взгляд на меня, и Эрфорс шагнул к доске, подхватывая со специальной подставки мел. Почерк у него оказался средненьким, зато от выведенного слова сердце сжалось. «Слияние! Слияние!» «Устав — это хорошо, полезно», — прокомментировал Эрф. «Но давайте разбавим формальности чем-то более интересным». Никто не возражал. Вернее, как. Парни превратились в слух. Жадно подались вперед, готовые впитывать каждое слово. А девчонки... Тут я едва не застонала. Даже пихнула сидевшую рядом Дарину локтем. Но Таня очнулась. Девушка была полностью погружена в собственные мысли, ей было плевать на все. «Да, леди Меоль», — вновь отвлек Эрвин. Я увидела, как бывшая соседка тянет руку, а потом прозвучала. «Лорд Эрвин, разрешите уточнить. Мы сейчас не следим за светским календарем, и я немного запуталась. Открытие сезона, оно ведь уже послезавтра?» «Через три дня», — поправил директор. Со стороны кадеток пронесся новый страдальческий стон. Всего три дня, а мы не готовы, и это, мягко говоря, катастрофа. За испытанным ужасом озвученная директором тема окончательно потерялась. А я поняла еще кое-что. Нам не только мстили, нас еще и проверяли, и девчонки эту проверку проваливали. «Надеюсь, больше вопросов нет?» – произнес воплощенный едка. Вопросы были и много, но сокурсницам хватило ума не спрашивать. Они молча погрузились в страдания, составление списков необходимых вещей и в планирование. На листке, сидевшей рядом Дарина, например, значилось пункт номер один: срочно написать маме. А. Отлично. Лорд Эрфорс действительно был доволен. Раз мы совсем разобрались, то возвращаемся к теме. Итак. Слияние. Процесс, долгий, интересный и овеянный мифами. Подробно вы будете изучать его в начале третьего курса. Но мне бы хотелось обсудить некоторые аспекты прямо сейчас. Эрф оперся о кафедру и начал с сути. С того, что слияние есть соединение человека с нематериальной драконьей сущностью, процесс, которому предшествуют несколько этапов, обычно растянутые на несколько лет. Он говорил спокойно, четко, емко и предельно просто, затрагивая моменты, о которых я слышала впервые. Например, упоминал эмоции, которые обычно испытывает безапостасные в процессе знакомства и последующего общения с сущностью. О взаимном выборе, о жажде воплощения, которое подвержен уставший от подпространства дракон, немного коснулся истории. Самого появления подпространства, источников, сущностей, И, конечно, хранителей. Лишь при упоминании последних Эрвин удосужился взглянуть на меня. Все остальное время директор мою персону подчеркнуто игнорировал. Словно не замечал того, что сижу и конспектирую каждое его слово. Я писала все, забыв и про платье, и про подруг, и про риск позора. Ведь явиться на бал неподготовленной, в неактуальном или плохо подогнанном наряде хуже, чем нырнуть в ныриговский навоз. «От навоза рано или поздно отмоешься, а уничижительные смешки столичных львиц будут преследовать всю жизнь. А еще...» «Я очень боялась возомнить о себе слишком много. Но ведь Эрвин не просто так отменил занятия по уставу и принялся говорить о слиянии, да еще о тех моментах, которые мне категорически кровь из носу хотелось знать». «Ну и главное...» Эрфорс сложил руки на груди. «Я хочу, чтобы вы понимали. Слияние – процесс сугубо индивидуальный. Ваше собственное слияние может оказаться совершенно другим, не таким, как я рассказываю. Вам нужно доверять не учебникам, а себе, своим ощущениям, реакциям и даже желаниям. Если возникают сомнения, обсудите их с ответственным преподавателем». По итогу этой тирады я записала «доверять себе» а один из сокурсников задал принципиальный вопрос. «Лорд Эрвин, когда мы сможем снова посмотреть в око?» Тут опять вспомнилось, чем мы, девчонки, отличаемся от парней, ведь леди с каменным глазом до сих пор не знакомы. «Когда придет время?» Ответил Эрвин емко, и сейчас было очень уместно задать собственный вопрос. «Насчет нас». «Но я не смогла». Просто девчонки всю лекцию писали списки, рисовали платье и вздыхали по балу. И в такой атмосфере дружелюбной реакции директора ждать не приходилось. Тот факт, что Эрвин сам спровоцировал это безобразие, роли, конечно, не играл. Грянул звонок, и аудиторию наполнил стон грусти. Тема была слишком интересной, всем хотелось еще. Эрвин же кивнул и сказал милостиво. «Занятие окончено, свободны кадеты». Народ, включая разомлевших девчонок, начал собираться. А когда я уже взяла курс на дверь, прозвучало властное. — Леди Августа, на пару минут. В течение всего занятия меня подчеркнуто игнорировали, и это было неприятно. Но сейчас, когда меня заметили, я вдруг поняла, что зря жаловалась. Быть невидимкой не так уж плохо, и вообще... Сразу стало зябко. Даже ноги заныли, не желая нести меня к кафедре, возле которой стоял директор. А еще было очень неловко за вчерашнее поведение. Интересно, а заклинание амнезии в программе нашего обучения есть? Стараясь выглядеть максимально спокойно, я развернулась и приблизилась к Эрвину. Выражение директорского лица сразу стало хищным, а взгляд зеленых глаз то ли убивал, то ли... Ой, даже думать не хочу, чем еще мог заниматься этот взгляд. Эрфорс молчал. Лишь когда аудитория полностью опустела, произнес недобро. Один вопрос, Августа. Новая пауза и... Где, когда и с кем ты научилась так целоваться? Слово «так» он подчеркнул. Эрвин Вообще-то я спокойный. Возможно, даже самый спокойный из всех воплощенных нашего королевства. Был. До встречи с леди Эстерт меня иногда сравнивали с великим озером Сок, чьи воды безмятежны в любую погоду. Тем неприятнее было осознать себя психом, драконом, чья нервная система превратилась в порванный на ленточки вражеский флаг. Глядя на замершую напротив меня кадетку, я хотел сорваться. Схватить ее, утащить в свой замок, запереть в самой высокой башне, и. Впрочем, стоп. Эти фантазии слишком заманчивы. Есть риск не утерпеть и воплотить их в реальность. Поэтому хватит. На данном этапе я успокоюсь тем, что убью того, кто целовал ее губы. Те самые, которые сейчас превратились в недоуменную букву О. Не надо. Перебивая спектакль изумленности, сказал я. «Не делай невинное лицо. Я отлично помню, что врать ты умеешь. Достойная ученица достойного учителя». Я саркастично намекал на янтарного духа, и Августа поняла, но продолжила притворяться святошей. «Просто имя мне назови», — велел я. Кадетка моргнула. «Августа?» Я грозно подался вперед. Дверь в аудиторию была открыта, нас видели, поэтому действовал я в целом мягко. Только поза и голос. Даже прикасаться к Августе не стал. Короткая пауза, и моя леди наконец очнулась. Посмотрела как на странного и ответила. «Имя? А с чего вдруг?» «Ярость? Да...» На бесконечный миг она застелила глаза. Я вошел в такую неуместную, но совершенно неподконтрольную трансформацию, к счастью, частичную. В этот раз одной чешуёй дело не ограничилось. Изменения оказались глубокими на грани полного перехода. Я задержал дыхание в попытке оградиться от запаха моей леди, но поздно. Фокус не удался. «Я едва не застонал, понимая, что не зря все это время избегал глубокой трансформации при Августе. Ведь в драконьей форме восприятие иное, все в сотни раз острее. Там, где человек лишь догадывается, вторая ипостась уже знает. И моя сейчас то ли бесилась, то ли мурлыкала, опознавая в кадетке единственную женщину. Любимую, желанную, ту, ради которой пойдешь на все». Я был нестабилен сильнее, чем когда-либо в жизни. И что сделала девушка? Она с долей испуга пронаблюдала трансформацию, дождалась, когда вернусь в обычную человеческую форму, и, вздернув подбородок, повторила с претензией: "С чего бы вдруг?" сообщил я. Пока делал глубокий вдох, не возвращая, практически вбивая себя в состояние спокойствия, Августа добавила: «Прошу прощения, но это не ваше дело, лорд Эрвин. Я ведь не спрашиваю, где и с кем учились целоваться вы». Мы замерли, сверля друг друга взглядами, и время остановилось. «С кем я учился?» Она шутит. Впрочем, не похоже. с августа станется сказать такое всерьез. Леди нарушила молчание первой. «Эрвин, у тебя ужасная репутация. Ты один из главных бабников королевства». Я видела тебя голым, когда ты выпрыгивала из окна любовницы. При этом ты требуешь, чтобы я оправдывалась за поцелуй? Практически первой в моей жизни?» На слове «практически» мне захотелось разметать этот замок по камню. Одновременно рядом кто-то подавился. Медленный поворот головы, и я обнаружил форги, настоящего в нескольких шагах от нас и хватающего ртом воздух сказал преподаватель по политической подготовке, пытаясь прийти в себя. «Я извиняюсь, но у меня тут лекция». Кадетов, которые мнутся на пороге, не решаясь войти в аудиторию, я тоже заметил только сейчас. Леди Августа, сообразив, что случилось, покраснела, как маков цвет, но головы не опустила. Стояла вся такая гордая и красная. «Просто бери и цел...» «Так про поцелуй лучше временно забыть». «Я мужчина», — ответил, отворачиваясь от коллеги. «Мне можно». Глаза леди Эстирт полыхнули яростью. «Но это в прошлом», — поспешил уточнить я. «Все закончилось». Хотелось добавить к сожалению, но сожаления я как раз не испытывал почему-то. «Оу, как же я когда-то сочувствовал королю Сарусу, кузенам и некоторым из друзей». А сейчас и сам вляпался. По самое не хочу. «Хорошего дня, лорд Эрвин», — сказала Августа, выпрямляясь и направилась к двери. А Фургин махнул кадетам, и я опять-таки с запозданием отметил, что это второкурсники. Взгляд сам зацепился за рыжего ерса, и мне стоило больших усилий сдержать желание влепить ему какой-нибудь наряд. Часом позже кое-кто шепнул, что рыжий вчера усаживал Августу за свой стол. И я пожалела проявленной мягкости. Но ничего еще нарвется. До странного невезучий кадет.